Глава сорок Плеснув на лицо лили с водой из кувшина, я привела девушку в чувство и чуть ли не силой усадила за стол. А жила, участливо спросила у нее. «Да, госпожа. Извините, госпожа». «Извиняться пока не за что. Давай теперь, рассказывай, что там у тебя стряслось. И не бойся. Порченная». «Чего испортила?» «Не сразу поняла я». «Я порченная, госпожа. Невинность потеряла до свадьбы». Ого, а это уже серьезно. Потеря девственности до свадьбы – тяжелое и очень позорное преступление. Причем после свадьбы позор ложится не только на невесту, на ее семью, но и на мужа тоже. По обычаю, узнав после первой брачной ночи, что невеста оказалась с изъяном, он должен ее выгнать вон, чтобы не прогневать свой дом перед горными духами. Скрыть подобное тяжело, так как при процессе Старшая на свадьбе обязана присутствовать и проверить, есть ли на ритуальной простыне следы потери девственности, а также предъявить ее всем гостям, которые только после этого начнут отмечать создание новой семьи. А если следов нет, тут и начинается настоящий кошмар. Молодая семья считается нечистой, неприкасаемой. Даже заговорить с ними считается оскорблением горных духов, которые очень обидчивые в некоторых вопросах и могут серьезно наказать. Вот поэтому мужу больше ничего не остается, как расторгнуть брак в первый же его день. Больше подобной возможности не предоставится до самой смерти одного из супругов. А невесте деваться некуда. В маленьком замкнутом обществе она превращается в живой труп. Тут либо беги в большой город и становись уличной девкой, либо в омут головой. Такие вот странные и местами страшные обычаи. Некоторые из них были и в средневековье моего прошлого мира. Но одно дело читать, и совсем другое. Смотреть в глаза сидящей напротив девушки, понимая, какая участь ожидает ее в скором времени. С весельчаком девственность потеряла. Немного опомнившись от этой новости, спросила я. Нет, госпожа, на вашей с лордом Сильвестром свадьбе. Один из знатных гостей захотел меня. Пошла в подвал за вином, а он схватил, ударил и пригрозил, что если не отдамся, то прирежет, как овцу. Я очень испугалась. Он был сильно пьян и действительно убил бы. Даже нож достал. Вот и не сопротивлялась. Лучше бы убил. Да и я потом несколько раз хотела утопиться или со стены сброситься. Смелости не хватило. Потом стала забываться. Решила, что все само собой исправится если от парней подальше держаться. А как с Максом и Сельчаком вышла, того не понимаю. Вдруг влюбилась. Он же таким стал, о котором всю жизнь мечтала. И бежать бы надо от него без оглядки, только ноги не идут. А он еще и о свадьбе намекает. Потом вдруг вы голосом горных духов стали говорить, чтобы я до середины зимы замуж выходила. Так обрадовалась этому. Решила, что мне сами духи решили помочь и чудо какое-нибудь совершить. А потом оказалось, что это вы пошутили. Сдуру даже не сразу поняла, насколько влипла и радовалась, что буду рядом с Максом. Но не успели вы с лордом Даксом выехать из замка, как доходить стало, в какую пропасть падаю. Дура! — в сердцах воскликнула я. Почему раньше молчала? А кому говорить? Обреченно произнесла Лирис. Людям нельзя, даже семья не потерпит такую. А тогдашнему хозяину, лорду Сильвестру, Слыхала я, что бывало такое, когда обесчещенные девушки у лордов защиты просили. Если кто-то из простолюдинов надругался, то девку прогоняли, а насильника пороли нещадно. Но если сам лорд или его знатные друзья повеселились, то пропадали девушки в горах или выгоняли из замка, объявив их лгунями, пытающимися свое распутство обелить наговором на уважаемого человека, хотя чаще, Отвозят в большие равнинные города на заработки тем самым местом. Вот и молчала. Даже вам не говорила, а то бы вы обязательно рассказали мужу, а он своих дружков обязательно защитил бы. Теперь же мне терять нечего. Прогоните, пожалуйста, леди Джейн, снова взмолилась расплакавшаяся служанка. Или убейте, только не больно. Давно я не была такой злющей. Не на испуганную лилис которая в этом всем паскудстве несчастная бесправная жертва. На чертово людское бесправие ругалась, на эти долбанные средневековые законы. Вне себя от ярости я ходила по комнате, еле сдерживаясь, чтобы не удивить этот мир громкими русскими народными выражениями. Ладно, Лилис, допустим, в какой-то момент, обретя некоторую ясность мысли, продолжила допрос потерпевший. Но ведь бывают еще и войны. Если вражеские воины захватили какой-нибудь замок, то вряд ли ведут себя прилично с девушками. Их же всех не могут выгнать. Если во время кровной мести воюют, то вырезают всех людей прошлых хозяев, что перед этим было уже и не важно. А вот если захватить замок ради одной выгоды собираются, то господа невинных девок запрещают трогать, только с замужнями развлекаются. А то убыток большой лорд понесет, получается». Кого из воинов застукали, то тоже порют, а потом за испорченную работницу большой откуп накладывают. И никогда не скрывают лорды, мол, была и осталась невинной. Пусть дальше идет трудиться и, если повезет, рожает новых людишек. Того не ведаю. Кто ж будет от имени горных духов врать? Будь ты хоть крестьянин, хоть аристократ большой, но перед истинными хозяевами шетских гор любой из нас беспомощен, «Хотя вот вы соврали». «А я поверила», — призналась Лилис. «Верно, соврала», — согласилась я, осененные идеи от этого легкого укора служанки. «Позови ко мне Макса-весельчака немедленно». «Госпожа, прошу», — опять побледнела она до состояния свежей побелки. «Молчать и выполнять», — рявкнула на Лилис и резко перешла на задушевный тон. «Не плачь, девочка». Я постараюсь помочь твоему горю, если будешь меня во всем слушаться. Беги за весельчаком. Оставшись одна, стала думать. Сейчас важно, как отреагирует весельчак. И Если он взбунтуется, то придумаю какую-нибудь вескую причину и расторгну помолвку. Но этих двоих друг от друга придется отделять. В одном замке им не жить. Если же Макс готов рискнуть своей судьбой и репутацией, то тут все становится намного легче. Благо, Лилис крепко хранила свою позорную тайну, и после правильной свадьбы никто не сможет к ней докопаться с вопросами о невинности. Ну а мне обойти суеверные запреты аборигенов шетских гор особых сложностей не представляет. «Проходи, весельчак», – произнесла я, как только парень появился в моей комнате. «А ты, Лилис, иди погуляй». «Госпожа, гулять!» перебивая ее, но далеко не уходи. Чуть живая от волнения девушка, на негнущихся ногах покинула комнату, очень осторожно прикрыв за собой дверь. Я полностью уверена, что еще и маленькую щелочку оставила. Хозяйка же сказала далеко не уходить. И не грех подслушать такой важный разговор. На это я и рассчитываю. Пусть слушает. Мне важнее, чтобы Макс думал о нашей беседе как о тайной. «Сейчас его настоящее нутро и поймем», — пересказала трагическую историю Лилис, «На красного от ярости весельчака страшно смотреть». «Убью!» — прорычал он не своим голосом. «В этом замке только я решаю, кого можно казнить, а кого миловать», — жестко произношу, пытаясь поставить его на место. «И если ты, Лилис, хоть пальцем тронешь, причем здесь она, я найду и убью того, Кто с ней такое сотворил? Хоть лорд, хоть не лорд. На куски рвать буду. Он бушевал минут пять. Я не стала прерывать этот процесс, понимая, что парню необходимо выпустить пар. Как только Макс пришел в относительную норму, спокойно поинтересовалась у него. Мне плевать, что ты сделаешь с тем негодяем. Меня больше волнует, как ты поступишь с порченной невестой. Что скажешь, весельчак? Ей теперь либо в столицу ехать, Либо в горы уходить. Уличной девкой она не станет, гордая очень. Значит, пойдет в горы, леди Джейн. Отпустите меня с ней, а то ведь сгинет одна. Построим хижину и уж как-нибудь проживем вдвоем от людей подальше. Ты хочешь променять служение своей госпоже на утихи с какой-то служанкой? В притворном гневе нахмурилась я. Простите, хозяйка, поник парень, у самого от подобного выбора Словно меч в сердце воткнули. Но не смогу я нормально вам служить, зная, что где-то там любимая мучается. Сытно есть, если она голодает. Крепко спать в тот момент, когда она замерзает на лютом холоде. Еще раз простите, леди Джейн Гроу. Неожиданно встал на колени Макс. Я не предаю вас. Но любовь иногда сильнее долга. Отпустите, пожалуйста. Подумаю. Но, честно говоря... Мне не хочется терять командира стражи и служанку, к которой давно привыкла. Готов к настоящей свадьбе с Лилис. Хотеть что-то очень хочу, только теперь не получится. Как только бабка Хлоя вынесет чистую простыню, то все проклянут нас. «Почему она?» – удивилась я. «Ну, самая старая из родичей жениха с невестой, поэтому и старшей на свадьбе получается. Кому, как не ей?» «Поняла. Лилис?» Перестань подслушивать и иди сюда. Красная, как помидор, девушка ввалилась в комнату и с такой любовью в глазах посмотрела на весельчака, что даже завидно стала. Вот это чувство у ребят. Вот это эмоции. Потом наглядитесь. Отвлекла я парочку от созерцания друг друга. Лилис, твоя бабушка сможет подменить чистую простыню на другую с пятнами. Не в жизнь, твердо ответила служанка. Бабка Хлоя сильно горных духов чтит, и на подобное святотатство не пойдет, никто не пойдет. Значит, это сделаю я», — огорошила их. «Но как?» — удивилась Лилис. «Ведь Хлоя будет старшей на свадьбе. Кто-то может быть в этом замке выше меня». «Не может, госпожа», — поклонился Макс. «Но тогда вам самой придется присутствовать на свадьбе. Видано ли такое, чтобы сама леди у простолюдинов? Ты не простолюдин, весельчак» возразила я. «Пусть и не лорд, но небольшая часть благородной крови Гроу в тебе имеется. Значит, по мужу я твоя родственница и могу осчастливить свадьбу своим присутствием. Просто буду сидеть за отдельным столом вместе с женихом и невестой. К тому же я обещала организовать свадьбу, поэтому никого не удивит, что разочек погуляю на подобном празднике услуг». «Всех удивит, леди Джейн», пояснила Лилис. «К тому же простыня подменивший ее, своим обманом разгневает горных духов. А вы уже и так разочек за них говорили. Я заранее договорюсь с духами, легко соврала я. К тому же тогда на самом деле не совсем и врала. До этого сон вещи был, что нужно именно так поступить. Так что, Лилис, ты правильно надеялась на чудо. Оно свершится. А теперь идите и молчите про наш сегодняшний разговор». «И если кто-нибудь о нем узнает, то не узнает», произнес счастливый весельчак, прижимая к себе не менее счастливую любимую. «Госпожа, не знаю, как вас и благодарить за такую великую милость. Детьми отблагодарите и службой верной. Идите с глаз моих и дайте немного отдохнуть от ваших проблем», с улыбкой произнесла я, чувствуя, что реально устала от чужих эмоций.